Глава сорок первая Я открыла рот, чтобы крикнуть, что это правда, дочь есть и действительно заключена в амфоре. Но меня опередил Гарвер с его громогласным голосом, заглушавшим любой мой истеричный писк. Он блефует, да сжечь его вместе с куполом и все дела, уверен, амфор пуста. — А вот и нет, — желчно произнес Блериан. Правда, было заметно, что угроза Гарвера его впечатлила. Кажется, он даже дернулся. Умирать древнему эльфу явно не хотелось. Вот непонятно, столько прожил, а хочет продолжать. Самому-то не надоело? Сто пятьдесят тысяч лет в одном мире тут же рехнуться можно. Вот он, похоже, и рехнулся. — Спроси у своей попаданочки, — обратился он только к Гарону. Гарон, наконец, перестал буравить его взглядом и ласково спросил меня. «Ты не в курсе, что это за бред, милая?» «В курсе!» — воскликнула я и отчаянно вцепилась в руку своего дракона. «Гарон, миленький, умоляю, срочно посмотри мне в глаза. Как ты смотрел бы в глаза дракону, который открывает тебе свой разум? И умоляю, поверь, ты ведь знаешь, глаза души не врут». Гарон молча кивнул, видимо, понимая, что дело серьезно. Ласково приподнял мое зареванное лицо и... На этот раз я пошла дальше, чем с Лагеррой. Я открывала ему все, все и полностью, и как можно быстрее. Все, что хранили глубины моей памяти, все, что жило и плескалось в душе. Все, и то, что было тогда, в той жизни и то, что случилось до прилета Горона в этом доме. И все это я вложила в один порыв души, в один образ, что должен был в разуме Горона раскрыться целым ворохом осознаний. «Тара, Маша, любимая, не может быть!» прошептал Горон и иступленно прижал меня к себе, обнимая так, словно вокруг нет других драконов и никакого злокозненного эльфа тоже нет, и нашей дочери не грозит опасность. А я продолжала плакать от переполнявших меня чувств. Чувств, в которых было и счастье, и обретение, и страх потери, дочка-то до сих пор в амфоре сидит, и радость встречи. «Я не знал, не знал, но иногда чуть-чуть догадывался», — прошептал Горон. А потом добавил, «Надо же, ведь порой я хотел просто прибить Лагерру, а она...» «Да, милый, она наша дочь. И тут уж что выросло то выросло Будем перевоспитывать. Для начала нужно вытащить ее оттуда». Гарон слегка отстранил меня и поглядел на эльфа. Блериан победно улыбался. «И что ты хочешь за ее жизнь?» — спокойно поинтересовался Гарон. «Закрытие порталов в Академии? А где гарантия, что мы не откроем их снова? Об этом ты не подумал?» При этом Гарон вдруг бросил один короткий взгляд на Гарвера, а тот, к моему удивлению, как-то странно улыбнулся и уставился на эльфа, словно взглядом хотел просверлить дырку в его защитном куполе. Блериан облегченно опустил руку с амфорой решив, похоже, что дракон готов договариваться. А я замерла, прижимаясь к горону в страшном напряжении и не понимая, что за игру он затеял. Наверняка ведь затеял. Вряд ли он просто согласится на предложение Блериана. «Во-первых, я не отдам Амфору, пока вы не выполните свои обязательства», ответил эльф. «А во-вторых...» На этот раз я нашел способ закрыть их навсегда. Граница между мирами станет устойчивой к любому воздействию. Хм...» — как бы задумчиво бросил Гарон. «Знаешь, это может привести к нарушению баланса в системе миров. Слишком опасно, не находишь? Ведь области потенциальных порталов, то есть области разреженной границы, предусмотрены в устройстве Вселенной». «Именно там вы их когда-то открывали, а последствия подобной изоляции непредсказуемы. Не находишь?» Выражение лица при этом у него было как у ученого мужа, рассуждающего перед студентами о глобальных проблемах современности. Гарун явно тянул время. «Только зачем?» От непонимания мне стало плохо. Я глядела на амфору в руке Блериана и мне все казалось что сейчас кулак разожмется сам с собой и что ты делаешь очень тихо прошептала я горону выигрываю время чтобы использовать наше тайное оружие мельком шепнул мне горон мне все равно жестко ответил Блериан. сейчас он выглядел совсем свихнувшимся маньяком наш мир не пострадает а это главное В изоляции он обретет предназначенную ему форму. Никто больше не будет мешать. И он станет подобен прекраснейшему ограненному алмазу. Все займут свои места. Все займет свое место. Установится истинный порядок и благоденствие. «Но разве нам не хватает благоденствия?» Удивленно поднял брови Гарон. «Пока ты не положил половину мужчин своего народа в битве за Академию, Все было весьма хорошо и без изоляции. Не понимаю, что тебе не нравится. Правда, не понимаю. И тут Гарвер вдруг слегка махнул рукой. Я заметила это краем глаза. И Гарон тоже заметил. «Маша, любовь моя, крити набежать! раздался знакомый голос. «Кридурки!» — вторил ему другой голосок. Красотка так и заменяла букву «П» на «К». Прямо под защитным куполом проявились две яркие крылатые фигурки. а воскликнул Блериан, когда красотка вцепилась ему в шею. «Что это за неведомая тварь? а Больно-то как!» «Да, это весьма неприятно», — бросил где-то в стороне Дренер, которого мои птички атаковали неоднократно. «Так тебе и надо». Одновременно Гриша схватил ручку амфоры, взмыл с нею под купол и, словно в портал провалился, вылетел наружу. Красотка за ним. Мгновение, и Гриша с красоткой сидели у меня на плечах, а Гарон осторожно принял у попугая амфору. «Вот не зря я решил взять с собой наше тайное оружие», рассмеялся Гарон. «И не зря мы сделали их невидимыми до поры до времени. Не зря и в кустах прятали, я как знал». «Но купол?» — удивленно спросил Дарбюр. «А что купол? Попытайся мы его уничтожить целиком, и этот сумасшедший сразу заметил бы. Он весьма силен, так что у него действительно нашлось бы полминуты, чтобы разбить сосуд». «Поэтому мы с Гарвером мысленно договорились, что он проделает в куполе маленькое незаметное отверстие, пока я отвлекаю внимание эльфа». Потом я отправлю через нее тех, кто может в такое отверстие пролезть. Неплохо придумано. Он со смехом обернулся на изумленного эльфа. Блериан, а, Блериан, снимай колпак и сдавайся сам. А то не равен час, свободный дракон исполнит свою угрозу. У свободных драконов, видишь ли, характер необузданный. Сдашься добровольно, обещаю тебе жизнь. «У меня для тебя, знаешь ли, другое наказание припасено, но жить будешь». Горон замолчал, давая эльфу пространство для маневра. «Честно, я думала, что тот достаточно любит жизнь, что бессмертный подумает, поломается, но снимет колпак и сдастся, ведь это самое разумное». «Но не тут-то было. Похоже, Блериан был фанатиком». Его идеи оказались для него важнее собственной жизни. «Ты будешь наказывать меня, мальчишка? Ты организуешь суд? Ты, дракон-молокосос!» — закричал эльф, утратив последние остатки эльфийской изысканности и благородства. Кажется, он даже брызгал слюной там, у себя под куполом. «Кретин!» — откомментировал его выступление Гриша. В данном случае я была полностью с ним согласна. А эльф продолжал. «Нет, дракон, и вы все...» Он обвел нас ненавидящим взглядом. «Вы думали, что поймали меня, но не выйдет. Если меня и ждет какой-либо суд, то только высший». И тут он... Даже память Таратты не дала мне подсказок, что именно происходит. Эльф вдруг заискрился. Потом его лицо скривилось гримасой невероятной боли. Он начал оседать, скорчился на земле, забился в судорогах. При этом его тело словно истончалось. «Проклятье!» — буркнул Гарон. «Помешать мы все равно не можем», — бросил Гарвер. «Ах, я никогда этого не видел! Какое счастье!» — воскликнул Дарбюр, Достал из складок одежды блокнот и принялся что-то записывать. «Что вообще происходит-то?» — спросила я, изумленно глядя, как Блериан извивается от боли, вызванной им самим. «Развоплощается, дитя мое, ответил за всех Дарбюр. «Видишь ли, эльфы считаются бессмертными, но даже они не живут вечно. Когда им надоедает, они развоплощаются». И их тело постепенно истончается и переходит в энергетическую форму. Это длится, как правило, столетиями, а то и тысячелетиями. Но при желании старый и опытный эльф может провести этот процесс за несколько минут. Говорят, это самая страшная адская мука из всех, что можно придумать. «Правитель, о нет!» — в подтверждение слов мага воскликнул один из других эльфов тщательно спеленатых магией и светящихся энергетических пут. «Ничто не стоит этой пытки. О, нет, правитель наш. Лучше любой суд и любое наказание». «Прости меня, правитель!» — заорал второй. «Я не последую за тобой. Лучше на суд». «Правильно», — обернулся к ним Горон. «Я всего лишь хотел посадить его в особую тюрьму, этакий карман в пространстве» одноместную, разумеется, чтобы его безумие более никому не причинило вреда. А вас ждет просто суд на совете раз, ведь, насколько я понимаю, идеологом всего этого был только Блериан. Конечно, не пытайтесь говорить, что вы всего лишь выполняли приказания своего правителя. Конечно, ваша вина велика, вы немалые дети, чтобы не отличать зло от добра и жестокость от милосердия. Но... «Не вы это придумали. Я не считаю, что вы должны наказать себя так же». Горон кивнул на Блериана, который совсем истончился, но еще орал, словно его резали. «Может, звук перекроем?» — поморщился Дренер. «Мерзко». «Потерпи», — ответил Горон. «Скоро это закончится. К тому же... Давайте хоть проводим его». Когда-то очень давно он был истинным благородным эльфом и великим магом. Да и этот его поступок тоже велик по-своему. Думаю, просто никто не может жить столько, сколько он. Это обрекает на безумие. По крайней мере, невозможно жить столько в одном мире. Не знаю, как насчет остального, но что вскоре все закончится, Гарон оказался прав. Еще пару минут перед нами корчилась на земле совсем призрачная тень. Потом раздался последний крик. Даже вой! Неизбывной боли! И блириана не стала. Его и верно ждет Высший Суд, и Суд предков, развоплотившихся прежде. Говорят, он очень суров. Внезапно произнес Майгар. Он стоял в стороне, и его трясло. Должно быть, нелегко видеть, как мучительно развоплощается твой собрат. Но хочу заметить, наказал он себя весьма достойно. Никакая смерть не может считаться страшнее этой. «У нас, кстати, новая проблема», — серьезно произнес Гарон, обернувшись к эльфу. После того, как он положил множество бессмертных воинов в схватке с Академией, эльфийский народ поредел. Но... Бессмертным нужен новый правитель, и у меня пока идей нет. Мэйгар, а у тебя?» Мэй в последний раз передернул плечами, взял себя в руки, то есть перестал трястись, и слегка поклонился Горону. «О, высший магистр факультета из равных бессмертным драконов! Не сочтите меня нескромным или корыстным!» «Ибо об этом могут свидетельствовать ваши слова. Признаюсь я, что мы с моим братом Коримелем происходим из королевского рода бессмертных. Скрывали мы сие, но ныне да будет вам известно». «Мэй, да говори ты нормально», — рассмеялась я. «Ты же можешь, помнишь?» «В общем, я предлагаю, чтобы правителем стал мой брат Коримел, он старший из нас». Когда вернется с практики на Земле, он впитает знания двух миров и станет править бессмертными в мире и благоденствии, и научному прогрессу препятствовать не будет. — Хм... А сам-то ты не хочешь поцарствовать? — задумчиво поглядел на него Горон. Ты вообще-то хорошо проявил себя, особенно когда рассказал нам все то, чем поделился с Машей. «Ну да, как я и думала, когда началась заварушка, Майгар рассказал все тайны эльфов и остальным тоже. Вопрос только, как успел?» «И предал этим свой народ», — понурился Майгар. Недостоин я править. А по правде, магистр Декан, не лежит у меня душа к власти. Куримел больше подходит. Да будет мне позволено остаться простым адептом и бессмертным». В перспективе я хочу стать композитором в области магического звука созидания, а на трон да взойдет мой брат». «Ну хорошо», — улыбнулся Гарон. «Я рекомендую твоего брата и бессмертным, и совету раз. Судя по всему, он весьма дальновиден». И Гарон кинул быстрый взгляд на меня. «Да, это ведь Кори предвидел все и дал мне каплю своей крови». «Кстати!» Рассмеялась я, подошла к Майгару и обняла за плечи. «А я ведь теперь практически ваша родственница». Майгар ответил на мои объятия, потом отстранился и в изумлении поглядел на меня. «О, брат мой не просто дальновиден, он гений. А я гадаю, почему теперь вижу тебя в ореоле благодати моего рода? Ведь не успела ты отведать моей крови». «Зато кровушки брата твоего выпила», — сказала я ему. «Так что я — кровь от крови вашего мира, и твоя сестричка. Пойдет?» «Вообще ничего не понимаю», — поморщился чуть в стороне Дреннер. «Позже расскажем», — рассмеялся Горон. И тут же стал серьезным. «А сейчас у нас есть еще одно дело». Он поднял повыше амфору. «Разойдитесь, ее поймали, когда она обращалась. Если процесс обращения дошел до середины, то сейчас мы получим весьма большую драконицу. Ей нужно место». Все разошлись в стороны, пленных эльфов тоже оттащили, а я встала рядом с драконом. «Ну все, выпускай Кракена», — улыбнулась я, хотя сердце забилось в тревоге. Как будет себя чувствовать Лагерра после заключения? В каком настроении появится перед нами? Вспомнит ли она, что произошло перед попаданием в амфору? А вдруг нет? Горон коснулся пробки. На мгновение его рука замерла. «Волнуюсь», — неожиданно признался он. «Как-то она примет во мне отца. Что мне говорить, что делать? Она так ненавидела меня». «Я тоже не знаю», — сказала я. «Но мне кажется, теперь у нас будет противоположная проблема». В это мгновение Горон выдохнул и, чтобы не оттягивать время дальше, одним движением выдернул пробку. Коричневый туман заструился наружу, очень быстро скрутился в традиционный вихрь. А потом, видимо, обращение Лагерры, когда ее поймали, не дошло до середины. Вихрь превратился в разъяренную девушку. Она стояла в центре круга, образованного нами, сжав кулаки. «Дочка, милая, все хорошо, папа прилетел!» — крикнула я, чтобы она не надумала чего лишнего. Лагерра обернулась на мой голос, и лицо ее разгладилось. Она уставилась на Горона, а в следующий миг бросилась ему на шею. Папочка, я знала, что ты прилетишь и спасешь нас. Ты самый лучший. Я так тебя ждала. Она повисла у него на шее, и так там и осталась. Несколько секунд Горон стоял с расставленными в стороны руками. В кои то веки мой невозмутимый дракон был растерян, не знал, что делать, как реагировать, а потом... Свел руки, крепко обнял дочь и прижал к себе. Пожалуй, я не ошиблась, сказав, что у нас будет противоположная проблема, подумала я. Проблема с сепарацией от родителей, особенно от отца. Но мы с этим разберемся. Все будет хорошо. И вообще я не буду думать об этом сейчас. Я подошла и прижалась к ним. Мол, хочу с вами. Сразу две сильных драконьих руки, мужская и женская, обняли меня, и мы замерли втроем. Что за дела, красота! — раздался грешен голос. — Любовь моя, привет! — Любовь моя, привет! — вторила ему красотка. И пернатые члены нашего семейства удобнее устроились на моих плечах.